Только что принесла мне бумагу, перо и кофе. Она очень мила, но не в моем вкусе. Если женщина все-таки может переступить не в моем вкусе, то мужчине это сделать значительно труднее. Пожалуй, невозможно даже. И дело тут не только в физиологии. Старый и мудрый циркач Раунбреннер из Вены говорил мне, что львицы податливы в дрессуре. Глядя на них, работать начинают и львы. Если же готовить номер с одними гривастыми, ничего путевого не получится. Одно рычание. Здесь очень тихо. Стены дома побелены так же, как в Испании. Я слышу скрип в пера, и моя зыбкая тень, хозяйка зажгла свечу, экономит на электричестве. Громоздится на этой беленой стене неким кряжем, выдутым ветром, вот-вот до конца рассыплется. Мне приятно писать тебе это письмо, потому что ты единственный человек из тех, что милы моему сердцу, кто досягаем ныне для меня. Ты заметила? Я сказал «ныне». Пожалуйста, отнесись к этому серьезно. Я не вправе лгать тебе». Каждый из нас хранит свою тайну. Никогда и никто не открывает себя до конца, даже, увы, в те минуты, когда, кажется, люди растворены друг в друге. Я пишу тебе второе письмо. Первое писал в самолете, зажатый фанерными стенками. Впрочем, они задекорированы прекрасным материалом. Какой-то атлас... Очень красивое соседство, голубого, розового и светло-зеленого. Эти три цвета, в общем-то, тривиальные Здесь, в небе, казались мне очень земными, а потому прекрасными. Мне совестно задавать тебе вопрос. Но я задам его, сказав предварительно, что мое прошлое принадлежит одному мне, так же, как и будущее. Я не знаю, когда оно, это будущее, настанет». Может быть, через полгода, а может быть, через три. Но оно грядет, следовательно, нам с тобой может принадлежать лишь настоящее. Готова ли ты к тому, чтобы удовлетвориться настоящим? Только, пожалуйста, не торопись отвечать. Можно обманывать врага, хотя лучше побеждать его в бою. Во время осенней охоты в горах можно обманывать кабана шансы равны обман можно квалифицировать как хитрость необходимую в схватке нельзя обманывать детей и женщин ничто так не взаимосвязано как дитя и женщина художники создали много картин посвященных материнству однако никто еще не написал картины отцовства если ты читала книгу русского писателя Николаса Гоголя, про истинного кавалера Тараса Бульбу, ты должна была задуматься об отцовстве. Отношение старого казака к молодому сыну совершенно отлично от отношения матери. Для нее идея, битва, мор — все на втором плане. Сначала жизнь ее детяти, все остальное вторично. Если ты хочешь в этом отрезке настоящего, которое мне отпускает, или, точнее, которому меня понуждает жизнь, быть рядом со мной, я буду счастлив. Ну и это не все. Мы средства. Аргентинский менталитет предполагает умение хорошо считать. Здесь это не обидно. Составляю 1744 доллара. Для меня это огромные деньги».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 Более всего я боюсь, что ты, не взвесив все толком, ответишь, что готова прилететь ко мне. Жертвенность, как правило, оборачивается катастрофой. По прошествии месяцев начинается разочарование, которое чревато душевным кризом. Я был бы законченным мерзавцем, если бы сказал, что не могу жить без тебя. Могу, зеленоглазая, увы, могу.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 Альберт Эйнштейн, правда, начал свою теорию относительности с постулата «Допустим, Бог существует». В таком случае скорость света будет равняться, и пошло дело. Я бы очень хотел, чтобы ты ответила мне по размышлению здравым. Мне было приятно увидеть тебя после десяти лет разлуки, но я не хочу довольствоваться настоящим а тем более таким настоящим, в котором тебе нужна лишь моя помощь. Женщина значительно больше мечтатель, чем мужчина. Она в большей мере живет надеждой на будущее, чем воспоминанием о былом. Настоящее тем и ужасно, что оно быстролетно. Твое письмо слишком логично и взвешенно, чтобы я могла мечтать о чувстве. Пожалуйста, напиши так.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 Когда человечество забывает историю, подлинную историю, а не придуманную ленивыми неудачниками от политики, карликами, лишенными интеллигентности, тогда начинаются болота, гниение застой. В 46 лет я более чем когда-либо вижу то, что не успел доделать. Живописец, если он мастер, может создать школу. Человек моей профессии лишён возможности иметь учеников, тем более, что я лишён дара слова, которым можно описать все то, что я знаю. Поэтому я обрек себя на действие. Оно всегда превалировало в моей жизни, а сейчас тем более. Пожалуйста, подумай, на какую муку ты себя обречешь, если ответишь согласием. «Ты обязана спросить, зачем ты говоришь в начале письма, что ждешь меня и что моя помощь нужна тебе, а в конце просишь отказать тебе?» Но «Это вполне честно. Откровенный разговор возможен только в письмах, потому что ты не видишь моих глаз, не ждешь возражения, не ищешь во мне того, что хотела бы найти».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 Я отвечу тебе. Да, я понимаю, как это жестоко. Я скажу тебе. Если живописец боится взять кисть, полагая, что картина, стоящая у него перед глазами, не под силу ему, тогда он не творец. Я скажу тебе. Мир устал от условностей и закрытости. Хочется, наконец, хотя бы сейчас когда ночь лежит над тем миром, в котором я живу, сказать правду листу белой бумаги. Мне совестно за это мое письмо, потому что я вижу в нем торг. Но я не мог его не написать, ибо в нем надежда. Сейчас я лягу спать, а утром решу, отправлю его или нет. Я должен прочесть его при солнце. Если я решу его отправить, то адрес, по которому ты мне ответишь, будет простым. Ричард Майер, Кордова, Центральная почта, Аргентина, до востребования.